«Нет, мистер Ричард, ни за что!» – горячо воскликнул Брас. «Я не стану прятать этот банковый билет. Пусть тут и лежит, сэр». Спрятав его, я тем самым выразил бы сомнение в вашей честности, мистер Ричард, но мое доверие к вам безгранично, сэр. «С вашего разрешения, сэр, мы оставим деньги здесь и никуда их отсюда не переложим». С этими словами... Мистер Бра самым дружеским образом похлопал дико два или три раза по плечу и сказал, что полагается на его порядочность, как на свою собственную. В другое время мистер Свивеллер счел бы такой комплимент весьма сомнительным, но сейчас ему приходилось столько радоваться, что его ни в чем не подозревают. Он ответил своему патрону как подобало, тот стиснул ему руку и, по примеру мисс Салли, Погрузился в мрачное молчание. Ричард тоже сидел задумчивый, боясь вот-вот услышать, как маркизу обвинят в воровстве и не в силах отогнать от себя мысль, что она действительно повинна в этом. Так они просидели несколько минут. И вдруг мисс Салли, громко стукнув кулаком по столу, вскрикнула «Авось не промахнусь!» И не только не промахнулась, а даже отколола от него порядочную щепку. Впрочем, восклицание ее имело совсем другой смысл. «Ну», – заволновался Брас, – «говори, что же ты молчишь?» «Скажите мне, пожалуйста», – с торжествующим видом начала его сестрица, «разве некто не повадился ходить к нам в контору чуть не каждый день за последние три-четыре недели? Разве этот некто не оставался здесь частенько совсем один? Все по твоей же милости. А теперь ты будешь утверждать, что этот некто не вор?» «Какой такой некто?» — вскипел Брас. «Да этот, как его, кит!» «Молодой человек от мистера Гарлинда?» «Вот именно!» «Нет!» — крикнул Брас. «Нет! Слышать не желаю! Не смей заикаться об этом!» Он мотал головой и поводил руками, точно отмахиваясь от облепившей его густой паутины. «Ни за что не поверю!» «Нет! Нет!» «А я тебе говорю, — повторила мисс Бразберя понюшку табаку, — что он вор! А я тебе говорю, — яростно вскричал Самсон, — что он не вор! Что это в самом деле? Да как ты смеешь? Разве можно наговаривать на людей? Разве ты не знаешь, что этот юноша сама честность, самопорядочность, что его имя ничем не запятнано? Прошу, прошу!» Однако последние слова... произнесенные тем же негодующим тоном, что и предшествующая им тирада, относились не к мисс Салли, а к тому, кто в эту минуту постучал в дверь, и не успели они замереть на устах мистера Браса, как в конторе собственной персоной появился Кит. «Разрешите спросить, сэр, джентльмен у себя?» «Да, Кит», — ответил Брас, все еще пылая благородным негодованием и сердито косясь на сестру из-под насупленных бровей. Да, Кит. Он наверху. Очень рад тебя видеть, Кит. Просто счастлив тебя видеть. На обратном пути загляни ко мне, Кит. Чтобы этот юноша воскликнул брас, когда Кит вышел из конторы. Этот юноша с таким открытым, честным лицом был грабителем? Да я бы доверил ему горы золота. Мистер Ричард, сэр, будьте любезны, сейчас же отправиться к Респу и Ко, что на Броуд-стрит». и узнать, есть ли у них полномочия выступать в суде по делу Керкима и Пейнтера. Чтобы этот юноша был грабителем!» И распаленный гневом Самсон презрительно хмыкнул. «Что я? ослеп, Оглох? Поглупел? Перестал разбираться в людях? Кит-грабитель? Пфа!» Бросив в лицо Миссали это заключительное междометие, полное насмешки и невыразимого пренебрежения, Самсон брос, сунул голову в открытое бюро Чтобы глаза его не видели мира, в котором возможна такая подлость, и, держа крышку на весу, вызывающий фыркнул из-под нее.